Глава двадцать третья. В какую кружку наливается жизнь? Скрип входной двери отвлёк Нею. С улицы повеяло холодом, на кухню зашла мать. «Привет, мамось. Спасибо большое. Такие вкусные блины». «Каша рисовая на плите. Ешь пока горячее. Тебе варила». Она поставила на подоконник миску с яйцами, которые только что собрала в сарае ополоснула руки и села напротив. «Налить тебе чаю?» «Ой, опять ведь объемся!» Пытаясь отговорить себя, мать уже отламывала кусочек блинчика. «Ладно, попью с дочерью». А «В какую кружку, мам? В эту?» Нея подошла к шкафу и достала с полки большую прозрачную кружку. «Да, в любую. Вон, в ту налей». А «В эту?» Нея указала на голубую. «Нет, вон, в ту, с другой стороны». Нея взяла, наконец, правильную белую кружку, налила чай, забелила молоком, подала матери и села обратно за стол. «Как там, а, все животинки поживают?» спросила она, улавливая знакомый с детства запах навоза, въевшийся в толстовку матери. «Хорошо поживают. Юлька двух козлят родила, молочко он свежий час назад надоила. Попей». Мать мотнула головой в сторону литровой банки парного молока на подоконнике. «Попью, мам. Спасибо». Нея старалась показать матери, что уважает ее труд. Она считала обоснованным претензии отца, что расходы на содержание домашней скотины и связанные с этим бытовые неудобства себя не оправдывают, но понимала, почему мать не поддается на уговоры завязать сведением хозяйства. Отец продолжал выступать в судах, а мать уже несколько лет сидела дома. Тереть до блеска столовое серебро было не в ее характере. Она нуждалась в движении и во власти. Хотя бы в небольшой, которая внушала бы ей ощущение присутствия контроля над жизнью и надвигающейся старостью. Ответственность за жизнь коз, гусей и кур каждое утро поднимала с постели и служила организующим началом дня. Преодолевая трудности, она чувствовала себя живой и поддерживала боевой настрой не сдаваться болезням. «Вот э, иногда просыпаюсь утром, и ничего не хочется. Лежала бы весь день в кровать». В поучительных тонах делилась она с Ней. «Но нам всех накормить. Стою, выхожу на улицу, разгуляюсь, и настроение поднимается. Пойду еще зарядку в лесу поделаю». Кровь кислородом насыщается и совсем по-другому себя чувствую. Столько сил прибавляется и столько дел за день успеваю». Она сама заготавливала корма для скотины и продолжала водить машину. С весны ко всем заботам добавлялся огород, и тогда ее жизнь кипела. Она продавала урожай на сельском рыночке и смаковала вкус маленьких побед. «Да, мам, ты большая молодец», — искренне восхищалась Нея. «Я вот подумала, может, мне квартиру продать? Компенсации не хватит, чтобы переучиться и своё дело открыть. Если буду торопиться и выбирать из нужды, чем заниматься, то могу ошибиться и опять время потеряю». Блинчик из рук матери вывалился и шмякнулся на стол. «Не бредишь ли ты, дочь моя?» – читалось в её взгляде. Нея не бредила, идея продать квартиру пришла одним ранним утром, вслед за ощущением, похожим на роковое послание, которое оставляют какие-то особенные сны. Послание прибыло в виде неясных, завораживающих воспоминаний о чем-то приятном и правильном, застыло в груди и не уходило. Нея не могла вспомнить, что именно снилось, но убедительно осознала, что хочет жить в уединении, ближе к природе. Желание не было оригинальным. Влечение горожан к чистому воздуху и умиротворяющей простоте сельской жизни было в тренде. Нея попыталась проявить к себе строгость, спрашивала, не блажь ли это? И вместе с тем, не умываясь и не завтракая, уже сидела за компьютером и выбирала домики в Подмосковье, выставленные на продажу. Подходящими она сочла штук десять на окраине уютного поселочка рядом с озером или речкой и обязательно с панорамными окнами. Представляла, как утром выходит на террасу, слушает тишину, вдыхает ароматы цветов, спускается на лужайку и босыми ногами ходит по траве. Вместе с Ким и большой собакой. такая банальная деревенская благодать. Копить на эту благодать нужно было лет десять. Нея копить не умела. Поэтому разумно было добавить еще пять. Вместе получалось пятнадцать лучших лет жизни, которые остались. Ибо потом настигнет старость. «Кстати, на что я буду жить в старости?» Нея впервые подумала так далеко и не обрадовалась. «Если в ближайшем будущем не предпринять никаких шагов к созданию пассивного дохода, то придется жить на пенсию. Одну комнату сдавать, и это будет нелегким испытанием». «А если квартиру продать?» Как катапульта идея выбросила Нею в открытый космос. Она застыла перед монитором, и с расширившимися зрачками... Переживание восторга сменялось оцепенением от страха. Внезапно в дверь позвонили. Нея вздрогнула и прислушалась. Она не открывала никому без договоренностей, хоть и чувствовала себя из-за этого преступницей, но недостаточно злостной. «Вот если позвонят три раза, буду продавать», загадала она в шутку, подначивая случай. Тут же по квартире снова пронеслось треньканье. Нея нахмурилась. Встала и подошла к двери. Она знала, что трезвонят с площадки лифта. Вход в тамбур перед квартирами преграждала вторая дверь. «Это почтальон с заказным письмом», — решила она. «Больше двух раз он никогда не звонит». Ещё через мгновение вызвали лифт. Хм, «Точно, уходит». С лёгкой грустью Нея прильнула на прощание к двери, и дребезжание третьего звонка вонзилось прямо в ухо. «О, Господи!» Она засеменила прочь и с ногами забралась на диван. Ха, «Продавать? Родители от меня отрекутся. Да и как продать, если мама второй собственник?» Мать подняла упавший блинчик, поставила на стол кружку с чаем так сосредоточенно, как Илон Маск сажает ракеты-носители обратно на стартовую площадку и ледяным тоном отрезала. «Это только после нашей смерти». Вид полной боевой готовности давал понятие Нее, что попытки возражать приведут к трагедии. «Понятно». Лицо Нее мгновенно стало серым, и вся она сгорбилась. «Я поела, мам, спасибо. Пойду с караем погуляю».